Так говорил или, скорее, так шептал Бальдини на ухо Гриную, неутомимо заклиная, умоляя и льстя. Но все было напрасно. Гриной не выдавал ничего, кроме разве что беловатой секреции и кровавого гноя. Он молча лежал на домастовом полотне и извергал из себя эти отвратительные соки, но отнюдь ни свои сокровища, ни свои знания. Он не назвал ни единой формулы какого-то аромата. Бальди не хотелось задушить его, избить. Он готов был вышибить из тщедушного тела драгоценные тайны, если бы имел хоть малейшие шансы на успех, и если бы это столь вопиющим образом не противоречило его представлению о христианской любви к ближнему.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 И с этими словами он закрыл глаза. Бальдини медленно поднялся. Он собрал свои листки для записей, на которых не было написано ни строчки, и задул свечу. На улице уже рассвело. Бальдини едва держался на ногах от усталости. «Надо было позвать священника», — подумал он. Потом машинально перекрестился и вышел. Грыной, однако, не умер. Он только очень крепко спал, погрузившись в грезы и втягивая в себя назад свои соки. Волдыри на его кожи уже начали подсыхать. Гнойные кратеры затягиваться пленкой, язвы закрываться. Через неделю он выздоровел. Больше всего ему хотелось бы уехать на юг.